Глава 21 Денис. Поездка в Анапу оставила самые приятные ощущения. Но кто сказал, что мы на этом остановимся, верно? Впереди будет самое интересное. Теперь нужно плотно заняться подготовкой к свадьбе. А ведь времени осталось катастрофически мало. Глазом не успеем моргнуть, а там уже и Новый год, и малышка наша появится. А вдруг вообще решит раньше поставленного срока родиться? Или Марина плохо себя будет чувствовать на последних месяцах беременности? На самом деле может случиться все что угодно. А я все-таки хотел, чтобы наша свадьба была не формальностью, а знаковой датой и днем, о котором будем вспоминать с радостью и теплыми воспоминаниями, а не с ужасом. Вернувшись в город, мы решили посовещаться с теми, кто через процесс подготовки и саму церемонию уже прошел. Так что на следующий день поехали вечером в гости к Алине с Игнатом. «Привет телепузиком Встретила нас в дверях Алина с уже заметно округлившимся животом. «Кто бы говорил!» Рассмеялись мы с Мариной. «Папа! Дядя Денис приехал с тетей Мариной!» Закричал из недр квартиры Гордей. Алина закатила глаза. «Игнат, как всегда, работает!» «Хорошо, что заехали, а то мы с Гордеем его почти и не видим. Закрытие года же. Плюс ищет секретаря на мое место. Мужчину», — шепотом сообщила она, рассмеявшись. Девушки-соискательницы его не устроили. Мы с Мариной переглянулись и улыбнулись. «Что ж, я бы поступил точно так же. Поэтому Игната понимаю, как никто другой. Раздевшись, помог Марине снять обувь. Сам повесил нашу верхнюю одежду на вешалке и только потом поспешил за всеми в кухню. «Мариш, я тебе сейчас такое дам попробовать?» Игнат от родителей привез. «Домашняя капуста квашеная с растительным маслом и луком. Я ем и остановиться не могу». Стол уже был накрыт, так что вскоре квашеную капусту попробовать могли все, но девчонки нам почти ничего не оставили. «Знал бы». «Больше привёз». Рассмеялся Игнат, заходя в кухню. А мама мне ещё трёхлитровый баллон еле всучила. Я думал, кто её есть в таком количестве будет. Марина с Алиной посмотрели на него, как на врага. «Понял, понял. Завтра же съездим, заберём побольше». Поднял он руки. «И Марине привезём». «Так что завтра ждите нас в гости». Подмигнула Алина а моя ненаглядная расплылась в улыбке. «Наш дом — ваш дом. Всегда вам рады», — ответил. После ужина для разговора переместились в гостиную, где друзья делились опытом по подготовке к свадьбе. гордейно слушал, но недолго. Ребенок довольно быстро сбежал в свою комнату. Я сначала подумал, что ему просто стало с нами скучно, но он вскоре вернулся с листом о «Вот, четыре. «Я вам составил план. Вы думаете, почему у мамы с папой все идеально прошло? Потому что они по списку моему шли», — хмыкнул он. Я пробежался глазами по листу с номерами телефонов всех служб и специалистов и расплылся в довольной улыбке. «Гордей, вот эта голова! Спасибо, выручил! А то...» — самодовольно улыбнулся мальчик. «Обращайтесь». «Да уж». С таким помощником не пропадёшь. Хоть в штат бери советником его. Кстати, эту идею высказал вслух, на что ребёнок чуть заметно покраснел и велел обращаться по надобности. А работать ему ещё рано. Слишком мало знает, да и школу никто не отменит. Тут уж и я рассмеялся. Чудо же. Гениальный товарищ растёт. А потом всё завертелось в бешеном круговороте. Мы подали заявление в ЗАГС. Даже дату попросили на 11 ноября. Красивая цифра будет. Такую не забудешь, надеюсь. С другой стороны, забывать никак нельзя. А то получу потом от Марины. Кольца мы купили довольно быстро и в том ювелирном, что указал Гордей в своем грамотном плане. Насчет ресторана договорились быстро. С этим проблем вообще не возникло. Да и фотограф нашелся мгновенно. Еще бы. У нас выбор был из пяти кандидатур. У всех работы потрясающие. Так что стали всех обзванивать по порядку и спрашивать, кто и когда свободен. Пригласительные по немногочисленным близким родственникам и знакомым напечатали и развезли. Я занимался попутно агентством, потому что оно уже открылось. Марина бегала по врачам, и вроде каждый пределе но одно портило девушке настроение что платье она до сих пор найти не смогла. Они с Алиной уже и в интернете выбирали, и по салонам ездили, а платье никак не находилось, или в нем было некомфортно. Все же нам нужно было учитывать положение Марины, иначе если будет неудобно, то и праздник на смарку. Завтра поедем вместе выбирать платье. Заключил я, когда однажды вернулся домой, а Марина сидела грустная за столом. Но говорят же, что жених не должен видеть невесту перед свадьбой. Робко начала Марина, но я ее перебил. Предрассудки. Тем более до свадьбы у нас еще почти месяц. И смотреть я на тебя не буду. Просто помогу выбрать фасон. А примерять будешь сама. «Ммм, а это идея», — улыбнулась Марина. «Надеюсь, мы его найдем». «Обязательно найдем. А если нет, то будем шить» но у тебя будет самое прекрасное платье, чтобы ты была довольна. Обнял я ее. На следующий день, быстро раскидав дела на работе, я заехал за Мариной. Поехать мы решили в центр. Там целая улица была отдана под различные свадебные салоны, и хоть в большинство из них девушки уже заходили, вдруг что-то не увидели. Как часто вещи преображаются именно на человеке. Несчесть. Когда мы вышли из третьего магазина, я понял, что просто не будет. Нам ничего не нравилось. У меня уже голова кружилась от белоснежного великолепия. Представляю, каково Марине. Так что, когда еще в нескольких бутиках наши поиски не увенчались успехом, я решил, что нам нужно переключить внимание. Все. Будем кушать и отдыхать. Не думал, что устану так от шопинга. Просто я теперь жирная корова. Расстроенно шмыгнула носом Марина. «И ничего мы не подберем. Опять гормоны, видимо, настигли нас в самый неудобный момент, потому что фигура ее почти не изменилась, не считая небольшого аккуратного животика. А ну-ка иди сюда, мой слоник». Прижал ее к себе. «И ничего, я не слоник». Расплакалась девушка. «Вот именно. Не слоник и не корова, а офигенно красивая девушка». «Тебе врач что сказал? Что веса мало, набираешь наоборот. Так что выключаем гормоны и пошли есть вкусняшки». После того, как пообедали вместе с десертом, дело пошло веселее. А может, Марина наконец перестала стесняться своей фигуры и выдумывать глупые причины. В итоге мы нашли платье. Она была воздушная, красивая и очень подходила к светлому образу Марины. Но как бы не хотел посмотреть на девушку в платье, я не стал настаивать и быстро убрал свой интерес куда подальше. Дождусь дня свадьбы, чтобы получить удар под дых. Уверен, что буду в шоке от ее неземной красоты. Это платье было полностью закрытое сзади, имело красивые ажурные вставки. Спереди небольшой декольте и воздушные прозрачные рукава. К платью мы выбрали длинную фату, за которой Марина пряталась, дурачась. А я был доволен, потому что видел свою будущую жену счастливой. Когда мы уже выходили с огромной коробкой воздушного платья, на самом выходе я заметил, что девушка зависла возле манекена в витрине. На нем было платье с подолом рыбка. Оно строилось вниз, немного обтягивая ноги. Спина при этом оказалась открытая, и только посредине были две вставки в виде крыльев. Плюс ко всему в наборе шли еще ажурные прозрачные перчатки. «Заверните нам еще это платье», — кивнул девушке-продавцу. «Но, Денис, мы же уже купили платье», — воскликнула Марина. «Одно другому не мешает. Будешь их менять. В одном в ЗАГС поедешь, в другом в ресторан». Подмигнул ей, видя, как на глазах у кого-то заблестели слезы. «И это не у меня, если что». «Ты знаешь, что ты самый сумасшедший мужчина, которого я знаю», прошептала Марина. «И самый любимый?» Хитро прикрыл глаза и прижал ее к себе. «И самый прелюбимый?» «Люблю тебя. И я тебя». На некоторое время все вокруг исчезло. Остались только ее манящие губы и сладкий аромат клубники, который пахла ее помада.